Из Нью-Йорка родители и сестра вернулись летом. Агата встречала их в гемптонском порту. Домой в Торке отправились на трех экипажах. В одном сами пассажиры, а два других были набиты сундуками с бальными платьями, купленными в Америке. Дамы увлеченно обсуждали предстоящий летний сезон, тогда как глава семейства был молчалив и невесел. Он понимал, что прежняя вольготная жизнь ему теперь не по карману. Он допустил несколько промашек, и теперь придется за это расплачиваться. Материальное благополучие необходимо поддерживать, а Фредерик Миллер оказался никчемным бизнесменом и финансистом. Впрочем, справедливо ли называть никчемным дельца, которого никто не заставлял постигать законы экономики, который никогда не интересовался тенденциями развития бизнеса? Он, как и многие из его окружения, был человеком праздным. Для того, чтобы свести счет каждому пени, взимать арендную плату, продавать недвижимость, вкладывать капиталы, существовали другие К сожалению, те другие, которых находил отец Агаты, оказывались не намного опытнее его самого. И поездка в Америку заставила мистера Миллера в этом убедиться. Он был партнером известной Нью-Йоркской бакалейной компании, но в 1885 году умер основатель этой компании, Чафлин, и тут же посыпались неприятности. Фирма Чафлина так умно распорядилась долей Фредерика Миллера, что его доходы стали неуклонно уменьшаться. Фирмачи оправдывались, приводили множество вполне объективных и уважительных причин, но от этого Фреду было не легче. Его капиталы таяли, и он оказался в весьма тяжелом положении. Узнав об этом, коллеги его покойного батюшки посоветовали ему самому заняться делами. Это было уже слишком, а подобном варианте он никогда всерьез не задумывался. Люди его круга не созданы для работы. Выход оставался один — на год сдать в аренду Эшфилд с мебелью и прислугой. Нелегко покидать собственный дом, пусть даже только на год, но когда все-таки решились на это, семейство принялось энергично готовиться к захвату дома чужаками. Все ценности, в том числе фарфоры и серебро, были упакованы и отправлены на хранение. Шкафы освобождали от одежды, книги пересчитывали, складывали в коробки, надписывали на листочках бумаги, что где лежит. Десятки сундуков и чемоданов заполняли вещами. Клара... Прирожденная фантазерка сумела превратить сборы в увлекательную игру, говорила Агате, что это самое настоящее приключение. Смысл этого манящего слова шестилетняя Агата уже хорошо понимала, но истинную причину приключения улавливала смутно. Когда она в конце концов уяснила, что у папы сложности с деньгами, то сразу предложила ему свой кошелек с медными монетами и главное сокровище — кукольный домик. Кукол у Агаты было две, причем одна из них — Розалинда, коллекционная, из фарфора в шелковом платье с шелковыми бантиками. Впрочем, Агату больше прилещал домик этих кукол, с которым она могла возиться часами. Он был уже полностью обставлен. Миниатюрные диваны, кровати, столы, стулья. И имелась и посуда — стаканчики, тарелочки, столовое серебро и кухонная утварь тоже и даже игрушечная еда. Агата очень гордилась тем, что у нее такой всамделешный домик. Однако же готова была расстаться с ним, чтобы помочь отцу, что свидетельствует о глубокой привязанности. Успокаивая тогда дочку, Клара крепко прижала ее к себе и погладила по голове, пропустив сквозь пальцы длинные локоны. Для шестилетней Агаты эта ласка всегда была лучшим утешением. В клавиных объятиях она чувствовала себя защищенной. За твердым корсетом слышались мерные удары маминого сердца. Это отгоняло все страхи. Мама просила не расстраиваться, домик никто забирать не станет. А раз она так сказала, то бояться нечего. Мама никогда не обманет. Уже после того, как были подписаны бумаги об аренде, Эшфилд был выгодно сдан богатому американцу, мужественная Клара устроила несколько щедрых вечеринок и чаепитий, чтобы хоть немного заглушить боль расставания. Среди прочих гостей приглашены были только что прославившийся Ридьярд Киплинг с супругой Керри и леди Макгрегор, вдова сэра Джорджа Макгрегора. Эта дама, известная в светских кругах торки своим острым язычком, жила в роскошном особняке Глен Карнок. Кэрри Киплинг и ее муж любили кататься на велосипедах, Агата видела их несколько раз на только что отстроенной в торке велосипедной дорожке. Светские кумушки проведали, что Кэрри старше мужа, и теперь только они и говорили. Леди Макгрегор постаралась, чтобы все знали о столь ошеломительном факте. Зашёл как-то на чай и друг Киплинга Генри Джеймс. Обескуражили хозяйку дома своим требованием разделить кубик сахара, да еще приговаривали, чтобы ровно пополам жаловалась Клара. Среди всех этих треволнений и разговоров разыгрывалась еще одна драма. Няня заявила, что уходит, что поселится теперь в маленьком коттедже, который облюбовала в графстве Сомерсет. В общем-то, довольно близко от торки, но Агате казалось, что няня уезжает в дальнюю страну. Бедняжка была безутешна. Свою тоску она изливала в каждодневных письмах. Ей очень не хватало няни долгие годы. «Дорогая няня», — писала она, — «я ужасно по тебе скучаю. Надеюсь, у тебя все хорошо. У Тони Блохи. Очень тебя люблю и целую много-много раз. Агата». Все книги, игрушки и обожаемый кукольный домик были уже упакованы и отвезены в хранилище. Агата теперь часто забредала в маленькую теплицу про прозвищу Кайкай, -Кай, находившуюся на западной стороне двора. Среди густой паутины старых кракетных молотков и сломанных садовых стульев она однажды обнаружила облезшую грязную Матильду. Эту лошадку-качалку когда-то привезли из Америки для мэдж. Хозяйка давно про нее забыла. Она давно утратила лоск, хвост и гриву, рессоры сильно проржавели, однако лошадка была извлечена из забвения другой юной всадницей. Матильда, по мнению Агаты, была в отличной рабочей форме, могла даже сбросить седока, если ее сильно пришпорить. Самым универсальным подспорьем в играх был обыкновенный железный обруч, который катили специальной палочкой. «Этот обруч превращался то в коня, то в морское чудовище, то в поезд», — вспоминала Агата, гоняя его по садовым дорожкам. «Я становилась то странствующим рыцарем в доспехах, то придворной дамой верхом на белом коне. А еще Кловером, он, между прочим, был одним из моих котят, решившимся на пове из тюрьмы, или...» совсем уже никакой романтики, становилась машинистом, кондуктором или пассажиром на трёх железных дорогах, который сама же придумала. Агата ещё с удовольствием каталась на верном. Так звали коня с педальной коляской, принадлежавшего Монте. Педали больше не крутились, но Агата нашла выход, втаскивала верного на верхушку поросшего травой откоса и скатывалась вниз, набирая постепенно нешуточную скорость. Важно было вовремя затормозить, чтобы не врезаться в огромную аурукарию, росшую в глубине сада. Агате было и страшно, и весело. Она то визжала от ужаса, то смеялась. Потом, карабкаясь назад, она постепенно успокаивалась, приходила в нормальное состояние. В изобилующей переменами жизни Агаты нормальное состояние очень часто сохранить было сложно. Вот и в 1896 году, когда миллеры на год отправлялись за границу, выяснилось, что Тони с ними не едет. Агата горько рыдала, а сам Тони, пожалуй, был рад остаться с Фруди, их бывшей горничной, которая холила его густую шерсть, а похлебку даже подогревала на плите. Клара и Фредерик везли с собой немыслимое количество вещей. Так уж в приличном обществе полагалось путешествовать. 18 единиц багажа, несколько огромных, высотой в 4 фута, сундуков, внутри которых были ящики и полки с откидными крышками. И все это нужно было доставить на пароход, оснащенный грибными колесами, полное название которого звучало так. Пассажирский пароход, герцогиня Йоркская. Отплывал он из Фолкстоуна, графства Кент. Мэтш и Клара, обе склонные к морской болезни, запаслись терпингидратом с морфином. Эту микстуру аптекарь велел принимать по две десертных ложки при первых симптомах недомогания. Симптомы не заставили себя ждать, и обе, выпив лекарства, спустились в свои каюты, где благополучно уснули. Агата же осталась с папой наверху. Они вдвоем следили за выгрузкой багажа, проверили, все ли на месте, а потом прошли на карапасную палубу. Примечание. Каропасная палуба — палуба, имеющая наклон к бортам для быстрейшего стока с нее штормовой воды. Конец примечания. И тут они простояли на ветру два часа до самой булони. Потом еще целую ночь семейство ехало на поезде до города По, на юг Франции. Там Миллером полгода предстояло жить в гостинице «Боже Сур». Он расположен в живописной горной долине, окруженной Пиренейскими горами. Курортный город, как и Торки. Но Торки — морской город, а По — горный. Самым величественным и знаменитым зданием там был замок, Шато-де-Пьюи, где родился французский король Генрих IV. Город очень популярный среди любителей горных лыж и живописных ландшафтов. Однако Агате Пиренеи совершенно не понравились. «Это было одно из самых больших разочарований в моей жизни», напишет она спустя много лет. Где же громады, взмывающие до самого неба? Вместо громад она увидела на горизонте нечто похожее на острые зубы, поднимающиеся на один-два дюйма над равниной. Жизнь во Франции оказалась гораздо дешевле, чем в Торке, хоть его и называли «Британской ривьерой». Мистер Фредерик Миллер даже позволял себе отвлечься от неурядиц на пирушках с друзьями, а Клара решила приобщить Агату к французскому языку, раз уж они жили во Франции. Для приобщения наняли мадемуазель Моуру, крепко скроенную крепко надушенную уроженку Гелоса, ближней деревушки. Занятия проходили в гостиничном вестибюле трижды в неделю. Мадемуазель, в отличие от ее подопечной, нисколько не смущала, что мимо снуют туда-сюда постояльцы. Она упорно добивалась верного произношения. Агата страдала. И однажды после гриппа притворилась совсем ослабевшей, лишь бы больше не встречаться с мадемуазель. Несмотря на этот печальный опыт, миссис Миллер не отступалась от своего намерения. Ее дочурка должна владеть языком любви. Так сама Клара предпочитала величать французский. Познакомившись у портнихи с ее помощницей Мари Сиже, Клара поняла вот человек, который ей нужен, и предложила девушке тройственную должность учительницы няни и портнихи. 22-летняя Мари. Волосы собирала в тугой пучок, от нее пахло розовой водой, и она совершенно не говорила по-английски. Оставалось лишь догадываться, что она имеет в виду. Между тем, Агата, преодолев природную застенчивость, подружилась с сестрами Селвин, Мэри и Дороти. Ее все называли Дар. Их покойный отец был епископом. Видимо, именно этот флер набожности, который всегда окутывает семьи церковных служителей, придавал храбрости этим отчаянным барышням, семилетней и пятилетние Мэри. Бесконечными проказами они скрашивали монотонность гостиничной жизни, сыпали сахар в солонки, наряжали статуи в хитоны из туалетной бумаги. Примерно все в таком роде. Вполне невинные шалости. Но однажды сестры и во всем им подражавшая Агата вылезли из чердачного окошка на карниз под четвертым этажом, и прошлись, балансируя руками, до чьего-то открытого окна, после чего Клара отправила Агату в спальню, велев ей хорошенько обдумать эту чудовищную опасную выходку. А миссис Селвин поднялась к себе добровольно, чтобы отлежаться после пережитого кошмара и объяснения с гостиничной администрацией. Оказывается, эта горничная заперла девочек на чердаке, устав от их фокусов. Агата не понимала, что такого плохого сделала, им было просто весело и совсем не страшно. Она радовалась обретенной дружбе, наконец-то она могла играть с настоящими, а не вымышленными подругами. Оглядываясь назад, миссис Кристи с добрым чувством вспоминала ту зиму 1896 года, считала ее почти неправдоподобной идиллией. Конечно, возникали какие-то сложности, но, как правило, они были вызваны трудностями роста, а не провинностями. Агата как-то резко вытянулась, еще больше похудела, стала гораздо выше своих подружек, хотя все трое были почти ровесницами. Ей вечно были тесные вверху ботинки, поскольку она унаследовала от миллеров толстые лодыжки. Проклятые кнопки часто расстегивались, и это было ужасно неудобно.